11. Музыка доносилась из гейтона маленького уютного городка, в котором рюкзак порекомендовал им остановиться на ночлег. Не такая гремящая, как на концерте ACDC в Бостоне, на котором Клай побывал подростком. Тогда в ушах у него звенело не один день. Но достаточно громкое чтобы вспомнить летние концерты оркестров в Саутбервике, куда он приезжал с родителями. Собственно, он почему-то решил, что источник музыки они найдут на городской площади. Скажем, какого-нибудь старика, не мобила-психа, а обездвижного болезни человека, который вбил себе в голову поприветствовать уходящих людей легкими танцевальными мелодиями давно минувших дней, транслируя их через динамики работающего от батареек проигрывателя. В не была городская площадь, но она пустовала, если не считать нескольких людей, которые то ли слишком поздно ужинали, то ли слишком рано завтракали при свете ручных фонариков и ламп колмана Источник музыки находился севернее. К этому времени Уэллк уступил место кому-то еще, играющему на трубе так сладко, что музыка это усыпляла. «Это Уинтон Марсалис, не так ли?» — спросил Клай. Он уже понял, что в эту ночь они прошли сколько могли, и подумал, что Алиса от усталости едва держится на ногах. «Он или Кенни-Джи», ответил Том. «Ты знаешь, что кенни сказал, выходя из лифта, не так ли?» «Нет», — ответил Клай, — «но я уверен, что ты меня просветишь». «Да! Вот уж где рок так рок!» Английское слово «рок» среди прочего означает рок-н-ролл и тряска. С другой стороны, некоторые критики пренебрежительно называли творчество Кенни-Джи музыкой для лифтов, так что шутка, возможно, ответ этим критикам. «Так забавно, что моё чувство юмора только что лопнуло». «Я этого не понимаю», — честно призналась Алиса. «Объяснение того не стоит», — сказал Том. «Послушайте, по-моему, пора устраиваться на ночлег. Я сейчас упаду». «Я тоже», — поддержала его Алиса. «Думала, что я в хорошей форме благодаря сокеру, но действительно выдохлась». «Да», — согласился Клай, — «с тобой уставших у нас будет трое». Они уже прошли торговый район Гейтона, и, согласно вывескам, главная улица, она же шоссе 102, стала Академическое авеню. Клай это не удивило, потому что рекламные щиты на окраинах объявляли, что в городе находится Гейтонская академия истории, и Клай знал, что о ней ходили самые разные слухи. Он полагал, что это одна из подготовительных школ Новой Англии для детей, которые не могут попасть в Экзотер или Милтон. Подготовительная школа – дорогостоящая частная школа по подготовке абитуриентов к поступлению в престижные колледжи. Среди наиболее известных и самых дорогих – школ интернета в городах Эксетер и Милтон. Он полагал, что они скоро попадут в страну кафе быстрого обслуживания, мастерских по ремонту глушителей и дешёвых мотелей. Но вдоль этой части нью Ньюхемпширского шоссе 102 выстроились очень симпатичные дома. Проблема заключалась в том, что у входной двери практически каждого дома стояла обувь, иногда по четыре пары. Пешеходный поток значительно обмелел, поскольку многие путники уже нашли прибежище на ближайший день. Но, пройдя автозаправочную станцию Ситго в Академии Гроув и приближаясь к сложным из плетника колоннам по обе стороны въезда на территорию Академии, увидели идущее впереди трио — немолодых двух мужчин и женщину. Медленно шагая по тротуару, они осматривали дом за домом в поисках порога, где не стояла бы обувь. Женщина сильно хромала, и один из мужчин поддерживал ее за талию. Гейтонская академия находилась от них по левую руку, и до Клая дошло, что музыка доносится именно оттуда. Теперь слышалась умиротворяющая гитарная версия мелодии «Унеси меня на луну». В глаза бросились еще две особенности этого места. Во-первых, огромное количество мусора, порванные упаковочные пакеты, недоеденные овощи и фрукты, обглоданные кости, как на улице, так и на усыпанной гравием дороге, которая уходила вглубь территории Академии. Во-вторых, двое людей, стоявших у ворот. Сутулый старик, опиравшийся на толстую трость, и мальчик, на земле у его ног стояла включенная лампа на батарейках. Выглядел он лет на двенадцать и дремал, привалившись спиной к одной из колонн. Одет был вроде бы в форму Академии — серые брюки, серый свитер, тёмно-бордовый пиджак с вышитым на нагрудном кармане гербом Академии. Когда Трио, идущий впереди Клая и его друзей, поравнялось с въездом в Академию, старик в твидовом пиджаке с кожаными накладками на локтях распрямился и обратился к ним громким, какой слышен в самых дальних углах аудитории голосом. «Привет всем!» — Привет, — я говорю, — почему бы вам не заглянуть сюда? Мы можем предложить вам крышу над головой, и, что ещё важнее, мы должны... — Мы больше ничего никому не должны, — ответила женщина. — У меня лопнули четыре пузыря на ногах, по два на каждой, и я едва иду. — Но у нас достаточно места, — начал старик. Мужчина, поддерживающий женщину, должно быть, так злобно взглянул на него, что старик замолчал. Трио проследовало мимо въезда в Академию, колонн и указателя, подвешенного на старинных железных С-образных крюках. Гейтонская Академия, основана в 1846 году. Разум молодой, светоч во тьме. Старик вновь согнулся, опершись на трость. Потом увидел приближающихся Клая, Тома и Алису и тут же выпрямился. Хотел заговорить с ними... но должно быть пришел к выводу что его лекторский подход не срабатывает поэтому не стал раскрывать рта от ткнул концом трости в ребра юного компаньона мальчик оторвался от колонны выпрямился с диким взглядом а из заворот где в темноте едва проглядывали очертания зданий на склоне пологового холма доносилась музыка Композиция «Унеси меня на луну» уступила место другой, столь же медленной аранжировке, хотя, возможно, первоначально мелодия называлась «Я тебя тащусь». «Джордан!» — рявкнул он. «Твоя очередь! Пригласи их зайти!» Мальчик, которого звали Джордан, вздрогнул, заморгал, глядя на старика, потом недоверчиво посмотрел на приближающихся незнакомцев. Клай подумал о мартовском зайце и соне из Алисы в «Стране чудес». Может, ошибался, скорее всего ошибался, представляя себе старика и мальчика этой парочкой, но он очень устал. «Сэр, они такие же, как и остальные. Они не зайдут к нам, никто не зайдет. Мы попробуем еще раз следующей ночью. Я так хочу спать!» И Клай понял, что, несмотря на усталость, они постараются выяснить, чего хочет от них старик, при условии, что Том и Алиса не откажутся наотрез. Отчасти потому, что компаньон старика напоминал ему Джонни, да, но в основном по другой причине. Клай уже сделал для себя вывод, что в этом не слишком храбром мире помощи ни от кого не добьешься. Фраза оригинала «Not very brave new world» «Не очень храбрый мир» — аллюзия на роман Олдоса Хаксли. Very brave new world» — о дивный новый мир. «Мальчик и тот, кого он называл сэр, предоставлены самим себе, потому что так уж легла карта. Только если это была правда, очень скоро в этом мире ничего достойного спасения не останется». «Давай!» Старик поощрил его, вновь ткнув концом трости, но не сильно, не причинив боли. «Скажи, что мы предоставим им крышу над головой, что у нас много места, но сначала они должны кое-что увидеть, что-то такое, на что нужно посмотреть. А если они скажут «нет», то, конечно, мы на сегодня закончим». «Хорошо, сэр», — старик улыбнулся, продемонстрировав полный рот больших лошадиных зубов. «Спасибо, Джордан!» Мальчик направился к ним неохотно, шаркая запыленными ботинками, с выглядывающим из-под свитера подолом рубашки. Лампу он держал в руке. Света она давала немного. Под глазами мальчика темнели круги, следствие бессонной ночи. Волосы давно следовало помыть. «Том?» — спросил Клай. «Мы узнаем, что ему нужно, потому что я вижу, ты этого хочешь, но...» «Сэр, прошу извинить меня, сэр!» «Одну секунду», — бросил Том мальчику, потом повернулся к Клайю. Лицо было серьезным. «Но через час начнет расцветать. Может, раньше. Поэтому будем надеяться, что старик нас не обманывает, говоря, что найдет место, где мы сможем остановиться». «О, нет, сэр!» По голосу Джордана чувствовалось, что он не хочет надеяться на успех своей миссии, но ничего не может с собой поделать. «Остановиться есть где! Сотни комнат в общежитии, не говоря уже о Читом Лодж! Тобиас Вульф приезжал к нам в прошлом году и останавливался там. Он прочитал лекцию о своей книге «Старая школа». «Я ее читала!» — в голосе Алисы слышалось удивление. «Мальчики, у которых не было сотовых телефонов, убежали, «А те, у кого были, мы все о них знаем», — заверила его Алиса. «Я получил стипендию на обучение в этой школе. Жил в Холлоуэе. Сотового телефона у меня не было. Мне приходилось пользоваться телефоном комендантша общежития, когда я хотел позвонить домой, и другие мальчишки смеялись надо мной». «Похоже, что последним посмеялся все-таки ты, Джордан», — заметил Том. «Да, сэр», — согласно ответил он. Но в тусклом свете лампы Клай видел не смех, а тоску и усталость. «Вас не затруднит подойти и познакомиться с директором?» И хотя Том вымотался до предела, он отреагировал с подчеркнутой вежливостью, словно они стояли на залитой солнечным светом веранде во время чаепития с родителями, а не на замусоренной академической авеню в четверть пятого утра. «С превеликим удовольствием, Джордан».